Глава 36 шестая. Арча. Фейерверк. Замок усыпил нашу бдительность. Мы возомнили, будто сумеем захлопнуть дверь без всякого стука. Два дня рабочие бригады усердно вкалывали на северном склоне, выдолбили надежный глубокий ров, возвели длинный частокол, прогрызли в камне начало подкопа, и тут твари впервые выказали свое недовольство. Поднялась такая кутерьма, чуть было не стоившая нам жизни, что теперь, оглядываясь назад, даже трудно поверить, сколь невинным выглядело ее начало. Ночь стояла безлунная, но бригады трудились при свете костров, факелов и ламп. Через каждую сотню футов готового рва и частоколы лейтенант воздвиг деревянные вышки, поставив рядом с ними небольшие баллисты, которые в любую минуту можно было водрузить наверх. Зряшная потеря времени, по-моему. Что стоит обыкновенно осадное орудие против подручных властелина. Но лейтенант у нас специалист по осадам, и он привык делать все как положено. Даже если баллисты окажутся без надобности, они должны быть под рукой. Самые зоркие члены отряда взобрались на еще недостроенные вышки, наблюдая за замком. Один углядел какое-то движение у ворот и, не поднимая шума, сообщил о нем на землю. Лейтенант полез на вышку и сам увидел, что что-то крадется от замка в сторону бригады Одноглазого. Тут же затрещали барабаны, взревели трубы, в воздух полетели тучи стрел. Тревога разбудила меня. Я побежал наверх поглядеть, что происходит, но сначала не увидел ничего особенного. Одноглазые с трясуном на заднем склоне изготовились к бою. Их бригада запаниковала. Многие погибли или покалечились, пытаясь удрать по крутому каменистому и заросшему обрыву. Меньшинству хватило ума остаться на месте. Ребята из замка хотели сделать молниеносную вылазку, словить нескольких рабочих одноглазого, затащить их внутрь и завершить свои обряды, необходимые для освобождения властелина. Но поняв, что их засекли, они изменили тактику. Дозорные закричали с вышек, что из ворот вылезают новые твари. Лейтенант приказал открыть огонь. Парочка небольших требуше забросала территорию возле ворот визанками горящего хвороста. А лейтенант тем временем послал солдат на поиски гоблина и молчуна, справедливо решив, что они обеспечат более яркую иллюминацию. Гоблин был в Которне и мог появиться здесь не раньше, чем через час. Где обретался Молчун, понятия не имею. Я не видел его, хотя он прибыл в Арчу уже неделю назад. Лейтенант зажег сигнальные костры, чтобы предупредить часовых на крепостных стенах черепичника о том, что у нас намечается заварушка. Наконец к нам пожаловал один из взятых. Им оказался хромой. Первым делом он схватил охапку копий, Что-то с ними сотворил и бросил с неба на землю. Между рвом и замком выросли столбы зеленовато-желтого света. Одноглазый на заднем склоне сам обеспечил себе освещение, распустив по ветру сиреневые паутинки. Их сияние сразу высветило полдюжины крадущихся чёрных фигур. Полетели копья и стрелы. Твари понесли несколько жертв убитыми, прежде чем нашли выход из положения. Полыхнула ослепительная вспышка, потом быстро потускнела, и каждую фигуру окутало неяркое мерцание. Защищенные им, выродки бросились в атаку. А наверху крепостной стены появились новые фигуры и побросали вниз какие-то штуковины размером с человеческую голову. Те покатились прямиком к месту подкопа. Одноглазый завернул их в сторону, не успев отклонить только один шар который оставил за собой цепочку повалившихся без сознания солдат и рабочих. Да, похоже, властелиново отродье учли все возможные варианты, за исключением Одноглазого. Они были готовы устроить хромому достойную встречу, но совершенно упустили из виду нашего отрядного колдуна. Он прикрыл своих людей и заставил их вступить в рукопашную, когда черные твари добрались до них. Большинство людей одноглазово погибли, но противник был отброшен. Тем временем обитатели замка пошли в наступление норов с частоколом, прямо туда, где стоял я, глазея по сторонам. Помнится, я больше удивился, чем испугался. Сколько же их было в замке на самом-то деле! Судя по рассказам Шеда, крепость казалась мне почти незаселенной. Но для добрых двух с половиной десятков выродков, шедших в атаку при поддержке колдовства, Рофф и частокол оказались слабой помехой. Они вышли из ворот, а потом что-то взмыло над крепостной стеной, что-то большое и похожее на пузырь. Он ударился озим, подскочил пару раз и шлепнулся на ров частоколом, Чистоколом, заровняв первый и сокрушив второй. Подготовка к атаке была закончена, твари могли двигать дальше». Хромой с яростным воплем свалился им на головы из тьмы, сияя все ярче по мере своего снижения. Сияние рассыпалось мириадами светящихся хлопьев, похожих на семечки клёна, которые кружились и порхали в воздухе, падая на землю и разъедая все, что попадалось на пути. Четверо или пятеро нападающих упали. Летенант предпринял поспешную контрвылазку, добил раненых чудищ, но тут же был вынужден отступить. Несколько выродков подхватили упавших солдат и потащили к замку, остальные продолжали наступать. Поскольку во мне нет героической жилки, я взял ноги в руки и драпанул, как оказалось очень вовремя. Атмосфера затрещала, заискрилась и распахнулась как окно. Что-то хлынуло на склон невесть откуда. Часть горы замерзла так быстро и так сильно, что сам воздух обратился в лед а вокруг зоны поражения взвихрился смерч и помчался внутрь, тоже замерзая на лету. Мороз сковал почти всех атакующих. Случайно брошенное копье поразило одну из ледяных статуй, и она разлетелась вдребезги. Люди начали швырять все, что попадалось под руку, и расколотили остальные статуи. Окно закрылось буквально через несколько минут. Тепло окружающего мира растопило нездешний холод. На несколько минут пораженную зону заволокло клубами пара. Когда пар рассеялся, от твари не осталось и следа. Тем временем три уцелевших выродка помчались вниз по дороге к Арче. Ильма вместе с целым взводом бросился в погоню. Хромой, набрав высоту, снова спикировал на замок, как раз в тот момент, когда из ворот вылезла новая шайка. Твари похватали все ближайшие трупы и поспешили назад, Хромой перестроил направление полета и нанес им удар. Половина попадала наземь, остальные утащили в ворота как минимум дюжину трупов. Из черепичника с воем вырвалась пара шаров и разбилась о стену замка, взметнув целое полотнище краски. За хромым показался еще один ковер, с него что-то слетело прямо в черный замок. Вспышка ослепила людей на миле вокруг. Я успел отвернуться но все равно ослеп секунд на 15, и лишь потом увидел крепость, объятую огнем. Пламя было совсем не таким, как в прошлый раз, когда обсидиан оплывал наподобие свечи. Теперь там бушевал пожар, пожиравший замок по-настоящему. Из него донеслись странные вопли, от которых мне стало не по себе. Это были вопли не боли, но ярости. На крепостную стену высыпали чудовища размахивая чем-то вроде плеток девятихвосток, избивая пламя. Там, где полыхал пожар, крепость заметно съежилась. Над рекой ревел непрекращающийся поток шаров. Видимо, вреда они не причиняли, но я уверен, что взятые пускали их не без причины. Пока хромой второй ковер взмывали ввысь, сверху ринулся третий. За ним тянулось облако пыли. Все, на что оседала эта пыль, она разъедала похлеще кленовых семечек хромого. Осыпанные ею твари завопили в агонии. Несколько из них расплавились, остальные удрали с крепостной стены. События развивались в том же духе еще некоторое время. Казалось, Черный замок обречен, но выродкам удалось затащить в крепость немало трупов, я подозревал, что это чревато новыми осложнениями. Как-то во всей этой суматохе Аза смылся. Я напрочь забыл о нем. И все остальные тоже, до тех пор, пока несколько часов спустя Ростовщик не заметил его у входа в Железную Лилию. Но Ростовщик стоял далеко, а в Лилии, несмотря на неурочный час, было не протолкнуться. Все, кто мог, скинулись на выпивку и глазели на побоище на Северном склоне. Ростовщик потерял Азу в толпе. Надо полагать, тот поговорил с Шедовой невесткой и и выяснил, что Шетт тоже смылся. Мы так и не успели её допросить. Тем временем лейтенант принялся наводить порядок. Убрал трупы из бреши, пробитой в линии укреплений, поставил баллисты на вышке, чтобы при попытке прорыва сразу открыть огонь, велел вырыть ямы ловушки, послал рабочих одноглазому взамен убитых. Взятые продолжали атаковать замок, хотя и не в таком темпе. Все свои лучшие громы и молнии они уже разметали. Из черепичника время от времени с ревом вылетала очередная пара шаров. Как я позже узнал, стрелял ими молчун, которого научили взятые. Казалось, худшее уже позади. Если не считать троих беглецов, за которыми охотился Ильма, мы не дали тварям хода. Хромой умчался, намереваясь примкнуть к погоне за удравшей троицей. Шепот вернулась в черепичник, чтобы пополнить запасы для своих убийственных фокусов. Перо парило над замком, ныряя время от времени вниз, когда его обитатели вылезали на стену и пытались сбить последние огненные языки. Воцарилось относительное спокойствие. Однако никто из нас не помышлял об отдыхе. В замок попали новые трупы. Все мы гадали, хватит ли тварям урожая, чтобы освободить властелина. Но у них на уме было кое-что другое. На крепостной стене появилась группа тварей с каким-то устройством, нацеленным книзу вдоль склона горы. Перо тут же спикировалось с небес. Бах! её заволокло клубами дыма, подсвеченными изнутри. Ковер, покачиваясь, выплыл из них. Бах! И еще раз бах! И еще три раза! Последний удар ее достал. Объятая пламенем, она кометой взмыла вверх, прочертила огненную дугу и упала где-то в городе. На месте ее падения прогремел оглушительный взрыв. Через пару мгновений на набережной бушевал жестокий пожар, быстро распространяясь среди тесно прижатых друг к другу домишек. Шепот молнии вылетела из черепичника и через пару минут закидала черный замок смертоносной пылью разъедавшей всё дотла и огнём, пожиравшим крепость. Нистовство её атаки выдавало те чувства, что вызвало у шёпот весть о падении пера. Между тем хромой прервал погоню и бросился тушить в которне пожар. С его помощью огонь был остановлен за несколько часов, а не будь его, мог бы выгореть весь район. Ильму поймал двоих беглецов, третий как сквозь землю провалился. К охоте подключились потом и взятые. Но напасть на след так и не смогли. Шепот продолжала атаку, пока полностью не истощила свои ресурсы. Случилось это уже после захода солнца. Крепость больше напоминала теперь гигантскую кучу шлака, чем замок, но окончательно разгромить ее взятой не удалось. Одноглазый, когда пришел за инструментами, сказал мне, что там внутри кипит бурная деятельность. Глава 37. Арча. Затишье. Я урвал пару часиков для сна. Летенант позволил такую же роскошь половине солдат и рабочих. Потом второй половине. Когда я проснулся, практически ничего не изменилось, за исключением того, что капитан велел Карману организовать полевой госпиталь. Карман вернулся из Которна, где старался завоевать нам сторонников бесплатным медообслуживанием. Я заглянул в госпитальную палатку, обнаружил там горстку пациентов и полный порядок, и пошел смотреть, как продвигаются осадные работы. Лейтенант починил пролом и решил продлить частоколы ров таким образом, чтобы взять замок в кольцо, несмотря на сложность работ на заднем склоне. Сооружались новые, более мощные метательные орудия. Похоже, лейтенант не больно-то полагался на взятых. Он не верил, что они смогут взять крепость. За время моего короткого сна прибыли бригады заключённых леденца, но лейтенант не отпустил горожан, работавших здесь раньше. Он бросил их на земляные работы, поскольку собирался воздвигнуть лестницу для штурма. — Ты бы соснул немного, — сказал я ему. — Я должен пасти своё стадо, — ответил лейтенант. Ну что ж, это был его звёздный час. Талант лейтенанта оставался невостребованным долгие годы. Он наслаждался происходящим. По-моему, взятые казались ему досадной помехой, несмотря на колдовскую природу Черного замка. «Это твое шоу», — сказал я. «Но от тебя будет мало толку, если они ударят, когда ты замотаешься так, что не сможешь нормально соображать». Мы понимали друг друга без лишних слов. Все мысли от усталости у нас были в таком разброде, а нервы в таком напряжении, что не хотелось не только двигаться, но даже ворочить языком, лейтенант коротко кивнул. «Ты прав!» Он обвел взглядом склон. «Пока все идет как по маслу. Я пойду в госпиталь. Пришли за мной кого-нибудь, если что». Госпитальная палатка была ближайшим местом, где можно было укрыться от солнца. Утро стояло ясное, погожее, обещая теплый не по сезону день. Я предвкушал, как погреюсь на солнышке. Мне чертело дрожать. Кэшт пришлю. Лейтенант был прав. Все действительно шло как по маслу. Так оно обычно и бывает, когда люди точно знают, что им делать. Хромому, патрулировавшему замок с воздуха, наш склон, наверное, казался разворошенным муравейником. 600 солдат отряда надзирали за работой в десятеро большего числа горожан. Дорога, ведущая к вершине, была совершенно разбита интенсивным потоком транспорта. Несмотря на ночную заварушку и недосып, настроение у солдат было превосходное. Переход был таким долгим и нудным, что у них накопился мощный заряд энергии, и теперь она выплескивалась наружу. Их энтузиазм заражал горожан, которые не без удовольствия участвовали в мероприятии, требовавшем объединенных усилий тысяч людей. Кто-то из местных подметил, что жители Арчи уже несколько поколений не приходились так трудиться сообща, а другой добавил, что именно потому город пришел в упадок. По его мнению, черный отряд и его атака на Черный замок могут послужить хорошим лекарством для хиреющего города. Впрочем, это мнение разделяли далеко не все. Особенно сильно возмущались, что их используют как рабочую силу заключённые леденца. Они представляли для нас серьёзную потенциальную опасность. Мне не раз говорили, что я всегда вижу будущее в чёрном цвете. Может быть, зато и разочаровываться мне приходится реже. День шёл за днём, но, вопреки моим ожиданиям, всё было тихо. Обитатели замка, похоже, не собирались выползать из норы. Мы немного сбавили темп, перестали вкалывать так, будто все должно быть сделано именно сегодня. Летенант завершил строительство укрепленной линии, в том числе и на заднем склоне, обогнув петлей подкоп Одноглазого. Потом разобрал переднюю часть частокола и приступил к сооружению лестницы. Особенных прикрытий вокруг нее он возводить не стал, считая, что она сама послужит надежным щитом. С нашей стороны лестница уходила круто вверх. Ступени её были сделаны из камня разрушенных зданий. Рабочие бригады привозили из города обломки домов, пострадавших от пожара, который вызвало падение пера. Стройматериала было более чем достаточно. Солдаты леденца оставляли лучшие доски и камни для строительства нового жилья на пожарищах. Лестница должна была вырасти футов на 20 выше замка. А затем наклонно спуститься к крепостной стене. Работа шла быстрее, чем я ожидал. Рытье под копу Одноглазого тоже продвигалось вовсю. Он нашел комбинацию заклятий, которые размягчали кам камень, и вскоре докопался до замка. Там он наткнулся на материал, похожий на обсидиан, и дальше продвинуться не смог. Тогда Одноглазый начал рыть в обход, в обе стороны. Сам капитан осчастливил нас своим визитом. Я давно уже гадал, куда он делся и чем занимается, а теперь не выдержал и спросил. «Стараюсь, чтобы народ был при деле!» — буркнул он в ответ. Он беспорядочно косолапил вокруг. Стоило мне на мгновение отвлечься, как он тут же пропадал из виду, резко сворачивал в сторону и начинал инспектировать какую-нибудь явную ерундовину. «Эта чертовка шепот хочет сделать из меня военного губернатора!» — пожаловался он наконец. э, -э, -э! Что, Костоправ? Я ж летописец, если ты помнишь. Мне нужно где где-то записать». Он насупился, глядя на бочку с водой, предназначенную для животных. С водой было трудно. Приходилось доставлять ее из города, пополняя те скудные запасы, что мы собирали во время случайных дождей. Она заставила меня управлять арчой, делать то, чем мы не должны заниматься, а чем должны заниматься герцог и отцы города. Капитан пнул ногой камешек и снова заговорил только тогда, когда тот остановился. «Вроде справляюсь, покуда. Все горожане работают. Платят им всего ничего, лишь бы не сдохли с голоду, но они работают. К нам уже целая очередь выстроилась с проектами, которые нужно бы осуществить» пока мы заставляем людей вкалывать. Хранители сводят меня с ума. Не могу решиться сказать им, что все их усилия по расчистке выгородки, возможно, бессмысленны». Он сказал это каким-то странным тоном. «У меня уже раньше возникло впечатление, что капитана угнетает все происходящее. Почему бессмысленны?» Капитан огляделся. Никого из горожан поблизости не было. «Это только догадка, учти!» Никаких распоряжений пока не было, но мне кажется, что госпожа собирается обчистить катакомбы. Народу это не понравится. Знаю. Ты знаешь, я знаю, даже шепот и хромой знают, но приказы отдаем не мы. Говорят, у госпожи туго с финансами. За все годы службы нам ни разу не задержали выдачу жалования. Дело у госпожи было поставлено четко. Войскам платили в срок как наемникам, так и регулярной армии. Впрочем, в отдельных подразделениях могли порой случаться задержки. То, что командиры время от времени надувают собственных солдат, стало почти военной традицией. Большинство из нас деньги не очень-то и волновали. Вкусы у нас достаточно скромные и непритязательные. Хотя отношение к деньгам, возможно, изменилось бы в корне, если бы нам вдруг пришлось обходиться без них. Чересчур много армий и чересчур много границ, задумчиво протянул капитан. Слишком интенсивная экспансия, и длится она слишком долго. Империя не выдерживает напряжения. Усиленные работы в Курганье пожрали последние резервы госпожи, а работы еще не закончены. Если она разделается с Властелином, многое изменится, вот увидишь. «Может, мы сделали ошибку, а? Мы сделали их целую кучу». Которую ты имеешь в виду? То, что мы устремились на север, переплыв, переплыв море мук? Да, я давно это понял. Ну и? Сейчас мы ничего не в силах изменить. Когда-нибудь, возможно, нам удастся еще пожить по-человечески, если мы вернемся в самоцветные города. А еще лучше, если мы найдем цивилизованное местечко за пределами империи. В голосе его звучала неизбывная тоска. «Чем дольше я торчу на севере, тем меньше мне хочется провести здесь остаток дней своих, Костобрав. Запиши себе в аналы». Чтобы капитан разговорился, такое случалось крайне редко. Я просто промычал в ответ, надеясь, что он продолжит свои откровение И не ошибся. «Мы несем с собой тьму, Костобрав». Я знаю, что это не наша вина, с точки зрения логики. Мы черный отряд. Добро и зло — категории, не имеющие к нам отношения. Мы просто солдаты, которые продают свой меч. Но я устал от того, что все наши усилия используют только во зло. Если госпожа решится на грабеж катакомб, я, возможно, выйду из игры. Ворон сделал правильный выбор при чарах, слинял к чертовой матери и все дела. Тут я высказал мысль, которая годами зрела в глубинах моего сознания. Я сам не принимал ее всерьез, считая чистейшей воды Ндон «Это не выход, капитан. У нас есть выбор. Мы можем перейти на другую сторону. А?» Он очнулся от раздумий, которые занесли его невесть в какие дали, и впервые посмотрел на меня в упор. «Не пари ерунды, Костоправ. Какой к черту выбор? Госпожа раздавит всех, кто попробует встать у нее на пути». Он вдавил в землю каблук сапога. Как Клопов. М да Идея правда была дурацкой по многим причинам, не исключая тот немаловажный факт, что противоположной стороне мы были просто не по карману. К тому же я, хоть убей, не мог представить нас в роли мятежников. В большинстве своем они или дураки, или честолюбивые ничтожества обураемые надежды отломить жирный кусок от пирога госпожи дощика представляла собой редкое исключение но она была больше символом чем реальной силой к тому же символом тайным восемь лет прошло с тех пор как в небе мелькнула комета сказал капитан ты же знаешь легенды власть госпожи не пойдет до тех пор пока великая комета не появится снова и ты надеешься прожить 29 лет скрываясь от взятых, Нет, Костоправ. Пусть даже сердца наши на стороне Белой Розы, выбора у нас нет. То, что ты предлагаешь – это самоубийство. Единственный выход – бежать за границы Империи. Госпожа найдет нас. А зачем ей нас искать? Мы служили ей верой и правды десять лет. Разве этого мало? Мы не представляем для нее опасности. Вот тут он сильно ошибался. Мы представляли для госпожи серьезную опасность, хотя бы потому, что знали о существовании нового воплощения Белой Розы. И я не сомневался, что, оказавшись за пределами Империи, или я, или Молчун не выдержим и проболтаемся. Но пока, естественно, госпожа не подозревала о том, что нам известно. «Все эти разговоры — пустое сотрясение воздуха», — сказал капитан. «Давай замнем эту тему». «Как хочешь». «Тогда расскажи мне, что здесь готовится». «Сегодня ночью прибывает госпожа. Шепот говорит, мы начнем штурм, как только расположение звезд станет благоприятным». Я взглянул на Черный замок. «Да», — сказал капитан, — «это будет непросто. Возможно, мы так и не сумеем его взять, даже с помощью госпожи. Если она спросит обо мне, скажи, что я умер. Или придумай что-нибудь еще», — выпалил я. «Но, к Костоправ!» Капитан даже улыбнулся. «Она же твоя... Ворон!» Оборвал я его. «Я знаю о нем такие подробности, которые всем нам будут стоить головы. Молчун тоже в курсе. Убери его с черепичника, пока она не появилась. Не дай бог меня или его просветят оком. В таком случае это и для меня опасно. Потому что я знаю, что вы что-то знаете. Придется рискнуть к ста прав. Похоже на то, но по крайней мере не наводи ее на разные глупые мысли». Да она наверняка давным-давно забыл текст прав. Ты для нее просто один из тысяч солдат.